90 Каирская гениза. В еврейской традиции священные книги, свитки Торы, молитвенники, Талмуд чтутся столь высоко, что их нельзя выбрасывать. Когда ими уже нельзя пользоваться, по ветхости эти книги хоронят в земле. Так, в 1988 году несколько свитков Торы, которые пострадали от хулиганов, были публично преданы земле на еврейском кладбище Нью-Йорка. С такими книгами можно поступать и иначе, как было сделано в средневековой синагоге Эзра в Каире. Для хранения священных книг и текстов были устроены большие антресоли, названные гениза хранилища. Со времен египетские евреи, зная, что содержимое хранилища останется неприкосновенным, стали складывать туда и другие важные документы. Каирская гениза постепенно наполнилась личными письмами, деловой корреспонденцией, документами и разнообразными религиозными текстами. В течение веков ничья рука к ним не прикасалась. У каирских евреев было поверье, что того, кто тронет священные бумаги, постигнет беда. Но не только это препятствовало изучению содержимого гениза. Ее помещение было практически недосягаемым, не имело окон и дверей. Попасть туда можно было, только по приставной лестнице через отверстие у карниза Синагод. Гениза была раскрыта лишь в 1896 году. Вскоре ее сокровища смотрел крупный еврейский ученый Шлома Шехтер. Под его руководством более 100 тысяч листов документов были перевезены в Кембридж, где Шехтер много лет преподавал. До сих пор в этом фонде еще делаются новые открытия. 250 тысяч документ, документов Генизы признаны одним из величайших сокровищ иудаики. Самой знаменитой накопкой стал ивритский оригинал апографической книги-проповедника, известной ранее лишь в греческом переводе. Но не менее важны накочисленные документы о жизни евреев в Египте и стране Израиля со времен Мухаммада и до Первого Крестового похода. Почти ничего об этом периоде раньше известно не было. Множество материалов по истории караимов видный ученый Шлома Довгойтен провел за изучением документов Генизы целых полвека, опубликовав пятитомное исследование «Средиземноморское общество», где в мельчайших деталях показана повседневная жизнь, религиозная, интеллектуальная и социальная средневековых евреев арабского Египта.